Глава вторая Сыновья начитимы Воин Тева не понял моих слов, но боль в укушенной руке заставила его поморщиться. Брата он не ударил, но меня схватил за горло и, отстранив от себя, занес над моей головой дубинку. Потом вдруг усмехнулся и сказал своим товарищам, «Мышонок хочет защитить слабого». «Кажется, я пощажу и того, и другого». «Нет, нет, убей их!» — крикнул воин, стоявший за его спиной. Тогда я ничего не понял, но впоследствии узнал об этом разговоре. Между тем сверху донесся шум. На склоне горы завязалась новая драка. Четверо Тева бросились туда, а мы остались одни с человеком, захватившим нас в плен. Он разжал руку, сжимавшую мне горло, и взял меня за плечо. Взглянув на меня и на моего испуганного брата, он перевел взгляд на склоны горы, где слышались крики. Я узнал голос матери. Потом услышал ее вопль. «О, бедные мои мальчики! Я ухожу!» И все стихло. Я понял, что она убита. Тогда я попытался выхватить нож, торчавший за поясом врага, но воин только засмеялся и крепче сжал мое плечо. Одинокий утес тоже слышал отчаянный вопль матери. Он закачался, как тростинка на ветру, и упал к нашим ногам. Воин наклонился, поднял его и понес. Не выпуская моей руки, он стал спускаться с горы. Я шел за ним. Последний крик матери еще звенел в моих ушах. Она умерла. Теперь меня не заботило, что будет со мною. Я думал, что человек, взявший нас в плен, приведет меня и брата в Пуэбло и там убьет на глазах у своих соплеменников. Мы спустились к подножию горы и пересекли поле, усеянное телами убитых навахов. Среди них я увидел лишь несколько трупов Тева. У входа в Пуэбло толпились женщины и дети. Они смотрели на нас во все глаза. Дети показывали на меня пальцами и что-то кричали. Должно быть, выкрикивали бранные слова. Воин заговорил с одной из женщин, и она последовала за нами. Мы пересекли площадь Пуэбло, и остановились перед домом из необожденных кирпичей. Потом вошли в комнату с выбеленными стенами. В углу я увидел постель, накрытую одеялами и шкурами бизонов. На нее воин посадил моего брата. Одинокий утес очнулся, но выглядел больным и жалким. Он сидел понурой, грустный. Мужчина и женщина о чем-то говорили. Их язык показался мне очень странным. Потом мужчина ушел, а женщина, подойдя к очагу, взяла несколько ломтиков маисового хлеба и предложила их брату и мне. Мы не притронулись к ним. Она принесла нам воды, но мы не стали пить. Мы слышали, как толпа воинов с пением вернулась на площадь. Но я их не видел, потому что окно комнаты... Была завешено шкурой, а дверь — занавеской. Я сказал брату, что воины празднуют победу над нашим народом. Он ничего не ответил и стал плакать. — Мать, о, моя мать! — Тише! — Скрывай свое горе, — сказал я ему. Но он не мог удержаться от слез. Женщина оставила свою работу, подсела к нему, обняла и ласково что-то сказала, приглаживая его волосы. Я подумал, что вряд ли стала бы она его ласкать, если бы нас обоих хотели убить, когда на площади соберутся все Тева. Ну что ж, решил я, если меня пощадят, я при первом удобном случае убегу вместе с братом и буду жить только для того, чтобы стать могущественным воином и отомстить за смерть матери. Вернулся человек, взявший нас в плен. С ним пришли две женщины, которые тотчас же вступили в спор с женщиной, ласкавшей брата. Видя, как они показывают на нас пальцами, я догадался, из-за чего завязался спор. Я был уверен, что они требуют нашей смерти, а она старается нас защитить. Тогда я почувствовал к ней благодарность и посмотрел на нее внимательнее. Это была худенькая маленькая женщина лет сорока, с добрым лицом и кроткими глазами. Говорила она тихо и внятно. В то время как две другие женщины смотрели на меня с ненавистью, она мне улыбалась и кивала, словно хотела успокоить, сказать, что не даст в обиду меня и брат. Тогда женщины повернулись к человеку, взявшему нас в плен, и стали что-то кричать ему. Он задумчиво посмотрел на них, потом взглянул на меня и брата и ничего им не ответил. Вдруг одинокий утес повернулся к двери и пронзительно крикнул «Смотри, смотри! Ожерелье нашего отца!» Я оглянулся. В дверях стоял человек. У него на шее висело хорошо знакомое мне тяжелое ожерелье из бирюзы с подвешенным к нему орлом, вырезанным из раковины. Все обернулись и посмотрели на вошедшего. Он мрачно улыбнулся и что-то сказал, указывая на жерелье и ружье, которое держал в руке. Я узнал ружье. Этот человек убил моего отца. Войдя в комнату, он поставил ружье отца и свое собственное в угол, Сел и отдал какое-то распоряжение двум женщинам. Они принесли ему сосуд с водой, табаку и трубку. Он стал курить, беседуя с человеком, взявшим нас в плен. Потом сказал несколько слов женщинам, и те принялись за Стрипню. По-видимому, это был его дом. Спустя немного женщины подали каждому из нас чашку с похлебкой из бобов, маиса и мяса, и... Ломтики маисового хлеба. Одинокий утес посмотрел на свою чашку, отвернулся и ни слова мне не ответил, когда я уговаривал его поесть, чтобы набраться сил, так как мы еще не знаем, чего нам ждать от Тева. Я же съел все, что мне дали, а когда я покончил с едой, маленькая женщина ласково улыбнулась. Казалось, она была мной довольна. Когда все поели и ушли, маленькая женщина снова налила в чашку горячей похлебки и подала ее брату. Вдвоем мы уговаривали его поесть, и он послушался. Потом она ласково заговорила с нами и несколько раз повторила одни и те же слова, указывая то на себя, то на дверь. Но мы ничего не понимали. Я попробовал объясниться на языке знаков который знаком Навахам и всем другим кочевым индейским племенам. Но она не знала ни одного знака. Индейцы, живущие в деревнях и занимающиеся земледелием, не знают языка знаков. В течение дня многие воины Тева входили в комнату, где сидели я и одинокий утес. Почти все смотрели на нас с ненавистью и что-то говорили человеку, взявшему нас в плен и маленькой женщине, которая, как мы догадались, была его женой. Настала ночь. Тева плясали и пели на площади, а маленькая женщина увела нас в другую комнату и велела лечь на ложе и одеял из звериных шкур. Потом она ушла, а мы с братом стали оплакивать отца и мать, и сетовать, почему отец не послушался старого шамана. Мы хотели убежать, как только Тэва улягутся спать. Но глаза наши сомкнулись, и мы заснули. А разбудила нас маленькая женщина. Ночь прошла, и угасла надежда на бегство. Вскоре мы услышали голос человека, что-то кричавшего на площади. Индеец Тева, захвативший нас в плен, и его жена быстро встали, взяли свое оружие и одеяло и вывели из дому меня и одинокого утеса. На площади собралось несколько сот мужчин и женщин. Я увидел много лошадей и испанского жеребца, на котором ехал накануне мой отец. Одинокий утес, узнав коня, громко вскрикнул Человек, захвативший нас в плен, поднял брата и посадил на седланную лошадь. Толпа вышла из Пуэбло. Мы пересекли равнину и подошли к подножию горного хребта, тянувшегося на восток. Гуськом начали мы подниматься по узкой тропинке. Шли мы все утро, когда солнце высоко стояло над головой, половина пути была пройдена». И начался спуск в долину. Далеко внизу сверкала широкая извилистая река Большая река, или Рио Гранде, как называют ее испанцы. Солнце склонилось к закату, когда мы спустились к реке. На другом берегу я увидел большое поабло, окруженное маисовыми полями. Человек, взявший нас в плен, Указал на него пальцем и сказал ⁇ Поквоч, поквоч ⁇ Потом ткнул себя пальцем в грудь и снова повторил ⁇ Поквоч ⁇ давая нам понять, что там он живет. Невольно я повторил за ним ⁇ Поквоч ⁇ и так в первый раз произнес я слово на языке Тева. Мы переправились через реку и вошли в пуэбло Поквуч, который испанцы называют сан иль де -Фонсо. Когда мы входили в узкие ворота, я сказал одинокому утесу, что через несколько дней мы отсюда убежим. С тех пор прошло семьдесят лет, а я все еще живу в Поквадже. Здесь и брат мой, одинокий утес. Он погребен на песчаном берегу реки. Позднее я расскажу тебе о страшном его конце». Войдя в ворота, единственные в стенах Пуэбло, мы направились к площади. С четырех сторон ее окаймляли дома, одноэтажные и двухэтажные. Узким переулком мы вышли на другую площадь и остановились у подножия лестницы, прислоненной к стене дому в северном конце площади. Человек, захвативший нас в плен, снял брат из седла и поставил его на землю. Нас окружила толпа женщин и детей, а воин дал нам знак следовать за его женой, которая стала взбираться по лестнице. Мы поднялись на крышу и подошли ко второму этажу дома. Откинув занавеску у двери, женщина ввела нас в комнату, поцеловала брата и уложила его на постель в углу. Он тотчас же заснул». Пока маленькая женщина разводила огонь в очаге, я осматривался по сторонам. В верхнем этаже дома было три комнаты, а мы находились в средней. Комната, выходившая на восток, служила, по-видимому, кладовой. В ней хранились запасы Маиса. Дверь в другую комнату не была завешена, и я увидел, что там, на стенах, висят богатые одежды, щиты головные уборы, шкуры лисиц и других животных. Разведя огонь, женщина взяла сосуд и пошла за водой. По обеим сторонам очага стояли различные сосуды, большие и маленькие. Некоторые были красиво разрисованы. Были здесь также всевозможные плошки и чашки из глины, обожженные и раскрашенные маленькой женщиной, которые, как я впоследствии узнал, считалось самым искусным гончаром в деревне. Некоторые рисунки на сосудах и плошках показались мне знакомыми. Где мог я их видеть? И вдруг я вспомнил. В каньоне Челли, где была наша стоянка, еще сохранились ветхие полуразвалившиеся жилища древних землепашцев, предков нынешних Тева. Женщина нашего клана пользовались старыми сосудами и чашками, найденными в этих домах. Я еще рассматривал рисунки, когда женщина вернулась, а следом за ней вошел ее муж, который принес сноп маисовых початков. Он бросил их на пол возле очага и знаками приказал мне снять колчаный лук и сесть подле спящего брата. Между тем женщина вскипятила воду, сварила Маиса и, разбудив брата, предложила ему поесть. Он плакал и отказывался, а она взяла его на руки и поцеловала, и, ласково нашептывая ему что-то на ухо, уговорила отведать Маиса. Новое кушанье так ему понравилось, что он с жадностью поел. Все время женщина его обнимала, а ее муж, улыбаясь, смотрел на них. Когда брат утолил голод, женщина раздела его, уложила и накрыла одеялом. Я был удивлен. Я не мог понять ее привязанности к ребенку враждебного племени. На восходе солнца мужчина разбудил меня, и вместе с ним я пошел к реке, где мы выкупались. Брат еще спал, когда мы вернулись в Пуэбло. Мы поели Маисовых лепешек и сушеного мяса, а потом мужчина дал мне понять, что я пойду с ним на маисовое поле. Это поле находилось к востоку от пуэбло, и, кроме маиса, здесь росли тыквы, бобы, дыни и пшеница. Он разрезал дыню и протянул мне несколько тонких ломтиков. Это лакомство показалось мне удивительно вкусным. Видя, с какой жадностью я ем, Он засмеялся и знаками объяснил, что я могу есть в волю. Мы начали обрывать початки Маиса и складывать в кучу, а к полудню вернулись в Пуэбло. Я обрадовался, увидев, что брат сидит на постели. Женщина умыла его, одела, расчесала его длинные волосы и нарумянила щеки. Выглядел он здоровым и бодрым, каким я давно уже его не видел. Он охотно поел по хлебке, которую сварила для нас маленькая женщина. «Ешь побольше», — сказал я ему. «Ты должен набраться сил к тому времени, когда мы отсюда убежим». После полудня снова ушел с человеком, взявшим нас в плен. Мы оседлали лошадь и привесили к седлу два больших мешка из оленей кожи. Эти мешки мы наполнили собранными утром початками и, вернувшись в деревню, разгрузили мешки у подножья лестницы, которая вела в наш дом. Маленькая женщина спустилась вниз и стала шелушить Моис, а потом отнесла его на крышу высушить. В тот день мы четыре раза возвращались на Моисовое поле. Проходя по площади Пуэбло, я задыхался от злобы, потому что мальчики и девочки Тева смеялись и дразнили меня пока мой спутник их не прогнал. Я был уверен, что они называют меня рабом. Ну что ж, — думал я, — недолго я буду рабом. Настанет день, когда я жестоко отомщу им за насмешки. Каждый день наш хозяин работал со мной в поле. Вдвоем мы собирали жатву, а потом запрягли лошадей и стали возить дрова из леса, запасая топливо на холодные зимние месяцы. Так прошло три месяца, а нам с братом ни разу не представился случай бежать из Пуэбло и вернуться к родному народу. А потом выпал снег и одел белым покровом горы. Я понял, что придется ждать лета, так как зимой нас всегда смогут догнать по следам. Между тем брат становился с каждым днем все сильнее и крепче, и наконец избавился от болезни, которая терзала его с самого дня рождения. На четвертый месяц нашей жизни в Пуэбло я сказал ему, что нам придется здесь остаться, пока не растают снега. Его ответ так меня удивил, что я долго не мог выговорить ни слова. — Брат, — сказал он, — я не хочу отсюда бежать. — Как? Ты не хочешь вернуться к нашему народу? — спросил я наконец. Нет, я хочу остаться здесь. Почему? Потому что я люблю эту женщину, и она меня любит. Для нас она вторая мать, и ее мужа я люблю. Он ласковый и добрый. Правда, они были добры к нам. Они сытно кормили нас и хорошо одевали. Маленькая женщина так сильно привязалась к одинокому утесу, что не отпускала его от себя ни на шаг. Ее муж защищал меня от нападок детей. Но почему? Почему они так поступили? Этого я не мог понять. В тот день я больше не говорил с братом о побеге. Я думал, что с наступлением весны одинокий утес захочет вернуться к родному народу. К тому времени мы с братом стали понимать язык Тела. Одинокий утес знал больше, чем я, потому что маленькая женщина учила его новым словам и объясняла их значение. Он мог свободно говорить на языке Тева, а я еще не пытался произносить известные мне слова. Ни языка, ни обычаев Тева я не хотел знать. Каждый день думал я о том, как нам убежать из поэбло и вернуться к нашему народу. Но неожиданно все для меня изменилось и я захотел научиться чужому языку. Наш дом находился на Южной площади. Конечно, я давно уже обратил внимание на круглую Кию, находящуюся на нашей площади. Часто я видел, как мужчины поднимаются по ступеням на крышу, а затем спускаются через отверстие в крыше вниз, в подземелье. Я понимал, что эти люди старшины Пуабло и в Киви они собираются на совет. Но я никогда не подходил к Киви и никогда не бродил один по площади и улицам Пуэбло. Зная, что дети Тева относятся к нам враждебно, мы с братом должны были держаться от них подальше, ведь мы двое не могли справиться со всеми детьми. Как-то вечером, вскоре после моего разговора с братом, Я завернулся в одеяло и вышел на крышу, чтобы подышать холодным воздухом, так как в комнате было жарко. Глядя вниз на площадь, я заметил тусклый свет у входа в Киву и понял, что там идет совещание. Вдруг до меня донеслось заглушенное пение. Дивной показалась мне эта песня, и я невольно затаил дыхание. На площади было темно. Поблизости не видно было детей. Я спустился с лестницы, крадучись пересек площадь и заглянул в маленькое отверстие в западной стене Кивы. Я увидел мужчин, сидевших на длинной скамье, подивился изображению оперенной змеи на стене. Перед очагом, где горел священный огонь, стоял старик. Он дал знак, и мужчины снова запели песню, которую я только что слышал. Один из них потихоньку бил в барабан. Меня охватила дрожь. Не понимая слов, я чувствовал, что они поют древнюю песню своего племени, которая вдохновляет их на великие подвиги. Песня оборвалась, но я не мог успокоиться. Мужчины встали, собираясь покинуть Киеву, а я пересек площадь, вернулся домой и лег подле брата. Но мне было не до сна. Я вспомнил чудное пение и думал о том, что у моего племени нет древних песен. И тогда захотелось мне самому сидеть в киви и петь вместе с воинами. Но для этого я должен изучить язык Тева. Завтра же начну говорить на их языке. Дал я себе клятву. На следующий день мой хозяин сказал мне, что погода стоит теплая и безветренная, а потому мы оседлаем лошадей и поедем в лес за дровами. Как удивились он, его жена и мой брат, когда я ответил на языке Тева, что запасы топлива приходят к концу, и мы хорошо сделаем, если привезем дрова. Он сказал мне, я доволен а маленькая женщина обняла меня и поцеловала. «Мой старший сын!» — воскликнула она. «Твоя мать Тева рада, что ты говоришь на ее родном языке». Да, она и ее муж относились к нам обоим, как к родным детям. Впоследствии я говорил с ними об этом и узнал, что, не имея детей, чувствуя приближение старости, они давно уже хотели кого-нибудь усыновить. Но в их родном клане не было сирот, а другие кланы отдавали сирот только близким родственникам. Когда воин спас нам жизнь, его жена и он сам решили нас усыновить, хотя против этого восстало все племя, а некоторые тево предрекали им беду. Теперь я скажу тебе, как звали человека, взявшего нас в плен. Ими его начитимо что означает «облачающий себя». Имя его жены — Келемана, девушка-сокол. Зная, что почти все дети, а также их родители, нас ненавидят, мы с братом никогда не ходили одни по Пуэблу. Но Келемана стала зазывать детей из соседних домов и знакомить с нами. Больше всех нравилась мне Чоромана, девушка-голубая птица. Красивая девочка моих лет. Она приходила и играла с нами почти каждый день. А когда я стал говорить на ее языке, она с любопытством расспрашивала меня о жизни и обычаях моего кочевого племени. В свою очередь она рассказала мне о нравах и обычаях Тева. Я узнал, что она входила в клан Канг, горный лев. Так назывался один из кланов Летнего народа. Члены этих кланов жили в домах, окружающих Южную площадь. Вокруг Северной площади расположились кланы другой ветви племени тева Зимнего народа. Но подробно я расскажу тебе об этом позднее. Часто Чоромана просила меня и моего брата поиграть с ней и с другими детьми внизу на площади, но Келемана говорила, что боится нас отпускать. Как-то утром Начитимо услышал эти слова и сказал, что теперь мы уже большие мальчики и можем за себя постоять. «Идем», — воскликнула Чаромана, — «мы будем играть в шары. Мы, девочки, против вас, мальчиков». «Нет, сначала мы будем стрелять в цель. Посмотрим, кто из нас лучше стреляет», — сказал один из мальчиков. Я взял лук и колчан со стрелами и все вместе мы спустились на площадь в это время несколько мальчиков с кланов зимнего народа прибежали на нашу площадь и присоединились к нам один из них огота пятнистая раковина был мой ровесник но выше и сильнее меня подбежав ко мне он схватил висевший за моей спиной лук не успел я оглянуться как он переломил его о колено и больно ударил меня по голове Мы стояли около кучи хвороста, заготовленного на зиму. Обезумев от гнева, не сознавая, что делаю, я поднял большую палку и, размахнувшись, ударил оготу. Он упал, а все дети, кроме моего брата и чароманы, разбежались, пронзительного крикивая «Мальчик вах убил оготу! Мальчик вах убил оготу!» Раздались вопли женщин со всех сторон, бежали к нам мужчины, Приземистый человек с круглым лицом схватил меня за руку и занес надо мной нож. «Сейчас я умру! Брат, беги к матери!» — крикнул я.